По коридорам мышки наша дружная компания шла с опаской. Но на нас, к счастью, никто не обращал внимания. Студенты были взволнованы новостями и либо обсуждали, что брать с собой в поход, либо жаловались на то, что их не взяли. Приключения им подавай, исполнение желания. Хотя бы кто-то подумал об умирающем короле. Или Ирасе. Это же их королевство, их правители. Мы проскользнули к выходу, на прощание дружно оглянулись и направились через лес к Наре. По пути рассказали Фионе о том, как нашли пуговицы. Подруга немного повозмущалась, что мы ей не доверяем, но быстро успокоилась и только немного ворчала остаток пути. Я поеживалась от ночного холода, зевала и мечтала о том, чтобы наше путешествие побыстрее закончилось. На сердце было тревожно и тоскливо. Время от времени я еще пыталась докричаться до Ираса, и, когда не получала ответа, с трудом унимала панику. Я отказывалась верить в то, что сильный и смелый боевой маг попал в беду. Но какое еще можно найти объяснение тому, что его до сих пор нет? Когда мы прошли через город по почти пустым улицам, начало светать. В булочных и пекарнях засветились окошки, запахло сдобой, И я порадовалась, что Агана оказалась предусмотрительной и положила нам с собой еду. Я по-прежнему куталась в плащ, безуспешно пытаясь согреть озябшие руки, и продолжала думать о Бирасе, о своем скором, но уже не таком желанном возвращении домой, о том, как изменилась моя жизнь за это время. Потрясла головой, прогоняя все нехорошие мысли. Настроения и так никакого нет, а тут я еще нагнетаю, «Все будет хорошо. Надо в это только поверить». Мы покинули город, нырнули в чащу леса. Ромео прошептал заклинание, которое увеличило ковер. Забрались, с опаской смотря по сторонам. Ковер поднялся на три метра над землей и стал петлять по лесу. «Может, щит все же наложим?» — предложила я, всматриваясь в окружающие нас деревья. Они, как назло, казались мрачными и за каждым из них лично мне мерещились чудища. — Давай. Нечисть обычно днем редко встречается, но сейчас перед рассветом самое оно, — заметил Ромео. Он прикусил губу, о чем-то задумался. Я сняла с гребенки нужную нить, растянула щит, покосилась на друзей. — Займусь вышивкой, но нужен огонек. — Нечисть точно сбежится, — вздохнул Ромео. — Щит выдержит. Неуверенно заметила Фиона. «Хорошо, создавай. Нам вышивки нужны, и щиты, и чем больше, тем лучше. Если можем чем-то помочь». Я кивнула, но решила, что сама справлюсь. Друзья принялись смотреть по сторонам, а я зажгла светлячок и принялась за дело. «Если кому-то придется вышивать, сидя на летающем ковре, который плывет между деревьев, заранее сочувствую. Он мало того, что петляет, поэтому постоянно приходится уворачиваться от веток, так еще и двигается рывками из-за препятствий. И никакой щит от колючих веток, холодного снега, что сыплется за шиворот и сосновых иголок, нас не спасет. И от пронизывающего ветра тоже. Руки у меня в мгновение заледенели. Все-таки ранняя весна в Шелдронии достаточно суровая. Снега лежат глубокие, таять еще и не начинали. Черные ветки кажутся жутковатыми в рассветных лучах, а из птиц только воробьи чирикают. Я полюбовалась минут пять на все это, а потом вернулась к вышивке. Куда деваться, если надо действовать? На наше счастье нечисть в лесу либо пребывала в спячке, либо просто нас не заметила, поэтому щит я вскоре сняла, Фиона легла подремать, а Ромео остался смотреть по сторонам, оберегая меня. К обеду нужные вышивки были готовы, а заклинание саламандры активировалось. Мы поели созданных сухарей, чтобы убедиться в их съедобности, посмотрели на прозрачный ручей и яркий магический огонек, а потом снова забрались на ковер. «Удивительно, что за нами нет погони», — заметила Фиона, когда я укладывалась спать. Им не до нас, да и директриса Моргана обещала Ирасу не включать меня в состав группы. Она так и сделала. Все равно надо быть на чеку. И ночью лучше передвигаться по тракту. Он будет пустым, ковер полетит быстрее. Сейчас мы тоже нашли хороший вариант. Парили вдоль русла реки, тем самым делая полет плавным. От воды, правда, тянуло холодом и сыростью, но мы не жаловались, стойко перенося трудности. Я закуталась в плащ, прикрыла глаза и зевнула. К вечеру, когда я проснулась, погода изменилась. Пошел тяжелыми хлопьями снег, и мы не закоченели только благодаря заклинанию обогрева, которое я умудрилась вплести в защитный купол от нечисти. Просто добавила в щит еще один узелок. Мы поели пирогов, запивая их горячим чаем, и Ромео отправился спать. Фиона смотрела на пустую дорогу, вдоль которой мы двигались, я же плела щиты. Нечисть... Мавки и вертихвосты, юрки и ящерки, которые за пять минут способны обглодать до костей коня, появились к полуночи. Кинулись на нас скопом, но щит выдержал. Жалко было только, что Ромео мы с Фионой своим визгом разбудили. Спать он больше не лег. Через полчаса на дороге оказались еще и два загрызня, три болотника и парочка эльноров. Слушай, а почему их не было, когда мы в лесу ночевали? Ну, помнишь, при первой встрече. «Они магию чуют, вот и идут», — пояснил Ромео, зевая. Я покосилась на чудищ, стараясь успокоиться, но, смотря на нечисть, этого сделать, естественно, не удавалось. И раз обы сюда. Как же я по нему соскучилась. Я закусила губу и решила отвлечься, создавая очередной щит. Через час нечисть, количество которой увеличилось раза в три, стала завывать на все лады. И еще через час мы окончательно смирились с ее существованием. Я плела щиты, Ромео шепотом рассказывал Фионе какие-то истории. Так мы и встретили рассвет. Второй и третий день ничем не отличались от первого. Ничего интересного не происходило, разве что нечисти по ночам прибавилось. Но что тут поделать? Только радоваться, что мои щиты держатся. Нам даже за эти дни не встретился никто на тракте, что было странно. По этой дороге всегда шли обозы с товаром и продовольствием, и погони за нами тоже не случилось. Даже обидно стало. Сбегаешь из родной школы, а тебя не ищут. — Я поисковые чары сбил, — сознался Ромео. Оставил только те, что направления выдерживают. К утру должны быть в арде. — Нас так легко пропустят на границе? — поинтересовалась я. — Мы не замышляем зла, значит, охранные чары не сработают. — отозвался Ромео. — Поспите лучше, вам нужен отдых. Щит выдержит до утра. — Да, — отозвалась я. — Если что, буди.